Нахлобучил светло-коричневую шляпу Гарри и вылез из машины. Он прошел на чёрный хейсклоуз, двинулся по противоположной от дома советского шпиона стороне улицы. Прямо напротив номер 12 был номер 9. В окне висел плакат Социал-демократической партии. Прессман зашёл на крыльцо и постучал. Дверь открыла красивая молодая женщина. Изнутри донесся детский голос, а потом мужской. Было 8 утра, семья завтракала. Престон приподнял шляпу. Доброе утро, мэм. Увидев розетку, женщина сказала: "Простите, но вы здесь тратите время зря. Мы голосуем за СДП". "Я это прекрасно знаю, мэм, но у меня есть кое-какая рекламная литература, с которой мне бы очень хотелось ознакомить вашего мужа". Я протянул ей удостоверение работника М5. Она взяла его, даже не взглянув, и вздохнула. Ну хорошо. Впрочем, это вряд ли что-нибудь изменит. Оставив Престона в дверях, она ушла в дом, и вскоре из кухни донесся шепот. Потом в прихожую вышел мужчина с удостоверением Джона в руках. Он был в темных брюках, белой рубашке, при галстуке, типичный молодой бизнесмен, но без пиджака его он оденет, уходя на работу. Азыбочно хмурясь, он спросил: "Что это такое, черт возьми? То, что вы видите, Удостоверение удостоверении сотрудника М5. Вы не шутите? Нет документ подлинный. Ясно? И что же вы хотите? Позвольте мне войти, хорошо?" Молодой человек поразмыслил немного и кивнул. Престон сняв шляпу, переступил порог и закрыл за собой дверь. А В овгасином дома напротив у матовых тюлевых штор сидел Валерий Петровский. После долгой езды мышцы ныли, и он с статку налил себе виски. Взглянув сквозь штору на улицу, Валерий увидел, как очередной из бесчисленных агитаторов беседует с обитателями дома номер 9. К нему самому агитаторы наведывались уже трижды, А перед дверью, когда он приехал, лежала пачка брошюр о различных кандидатах. Заметив, что агитаторов впустили в дом Петровский подумал: вот еще одних удалось перевербовать. Впрочем, это им уже не поможет. Преста облегченно вздохнул. Молодой человек смотрел на него с недоверием. Его жена тоже наблюдала за ним с порога кухни. Наконец из-за ее колена выглянула девочка лет трех. "Вы на самом деле — спросил мужчина. "Да. И, как видите, у нас не две головы, и уши не зеленые». Молодой человек наконец-то улыбнулся. "Разумеется. Мы вас просто не ждали, вот и все. Так чего же вы от нас хотите?" "Ничего." Просто тоже улыбнулся. "Я даже не знаю, как вас зовут." Просто я и мои коллеги следим за человеком, которого считаем иностранным шпионом, а он зашел в дом напротив. Нельзя ли от вас позвонить и, возможно, посадить вам в спальню пару моих людей, чтобы они понаблюдали за его домом. За двенадцатым номером, спросил мужчина. За джимом Россом?» «Но ведь видём не иностранец. Мы считаем иначе. Так могу и позвонить. Да, пожалуй муж повернулся к жене и дочери. Возвращайтесь в кухню. Престон позвонил на Чарльз-стрит, его соединили с Эран Дарнердом Хеммингомсом. Он еще не уехал с Корк-стрит. Оказалось, Гарри уже связался с ним через полицейскую радиосеть и сообщил, пользуясь кодовыми фразами, что клиент сидит дома в Ипсвиче, а такси ждут неподалеку, готовы выехать в любую минуту. Престон спросил генерального директора Митча: "Джон, где вы находитесь?" "В небольшом жилом тупичке под названием Cherry Hayes Close, Ипсвичи", ответил Престон. "Мы выследили приятеля. Я уверен, о сей раз мы вышли на его логово. Как по вашему, его братью уже пора?" "Да, сэр, боюсь, он вооружен. Думаю, вы понимаете, о чем я." И с таким оружием, по-моему, особистом, ни местной полиции не справиться. Объяснив генеральному, чего он от него хочет, престон дал отбой и потом позвонил сэру Найджелу в Sentinel Хаус.